Глава десятая. На следующий день я шел со Светиловичем к небольшому лесному острову возле Яновской пущи. Светилович был очень весел, много рассуждал о любви вообще и о своей в частности. И столько чистоты и искренности было в его глазах, так наивно, по-детски он был влюблен, что я мысленно дал себе слово никогда не переходить дороги его чувству, не мешать ему очистить место возле девушки, которую любил сам. Мы, белорусы, редко умеем любить, не жертвуя чем-то, и я не был исключением из правила. Обычно мы мучаем ту, кого любим» а сами мучаемся еще больше от разных противоречивых мыслей, вопросов, поступков, которые другим удается очень легко привести к единому знаменателю. Светилович получил из города письмо, в котором ему сообщили про Бермана. «О, Берман, Берман! Оказывается, это добрый цаца, рот его старинный, но обедневший и какой-то странный». Вот тут мне пишут, что все они имели непреодолимое влечение к одиночеству и были весьма зловредны, необщительны. Отец его лишился состояния, у него было огромная растрата, и спасся он только тем, что проиграл большую сумму ревизору. Мать жила почти все время при занавешенных окнах, даже гулять выходила только в сумерки». Но самая удивительная личность – сам Берман. Он прослыл исключительным знатоком старинной деревянной скульптуры и стекла. Несколько лет назад случилась неприятная история. Его послали в Мниховичи от общества любителей древности, во главе которого стоял граф Тышкевич. Там, в Мниховичах, закрывали старый костел, а скульптуры, находившиеся в нем, по слухам – Больших художественных достоинств хотели приобрести для частного музея Тышкевича, который он передавал городу. Бирман поехал, прислал оттуда статую святого Христофора и сочинил бумагу, в которой писал, что скульптуры в костеле не представляют никакой ценности. Ему поверили, но спустя какое-то время случайно стало известно, что Бирман купил все скульптуры... В общей сложности 107 фигур. За мизерную цену и продал другому частному коллекционеру за крупную сумму. Одновременно не досчитали значительного количества денег в казне общества любителей. Принялись искать Бермана. Но он исчез вместе с матерью и младшим братом, который воспитывался в каком-то частном пансионе, и только за год до этого приехал в город. Между прочим, брат его отличался еще большей нелюдимостью, все время сидел в дальних покоях, не выходя ни к кому, и лишь один раз его видели с Берманом в клубе, где он всем показался очень плохо воспитанным молодым человеком, несмотря на его пребывание в пансионе. Когда спохватились, то оказалось, что они успели продать дом и исчезнуть. Ими заинтересовались». И тут выяснилось, что эти бирманы вообще никакие не бирманы, а кто, неизвестно. «Да, немного же мы узнали», — сказал я. «Интересно здесь только то, что бирман — преступник». «Но он одурачил такого же, как сам хищника, и не мне его осуждать. Он еще получит по заслугам, но это потом». Тут любопытно другое. «Во-первых...» Куда девалась его мать и брат? Во-вторых, кто он сам в действительности? То, что он появился здесь, понятно. Ему надо было скрыться, а вот кто он, кто его родственники? Это надо выяснить. И этим я обязательно поинтересуюсь. А у меня, Светилович, почти никаких новостей. Разве что узнал, да и то, Иисус безумный, что в ту фатальную ночь. «Выманил Романа из дома. Горобурда, Бурда. А я даже не запомнил его мордой, когда он был на вечере у Яновской. Ничего, еще узнаем». Мы подошли к рощице и углубились в нее. Это была единственная в округе роща, в которой преобладали деревья лиственных пород. И там, на небольшой прогалине, Мы увидели Рыгора, который, прислонившись к огромному выворотню, держал на коленях длинное ружье. Увидев нас, он поднялся, по медвежье покосился на нас и удобнее перехватил ручницу. «Берегитесь выходить на болото, берегитесь парка и особливо его южный и восточный краин, пробормотал он вместо приветствия. «Почему?» — спросил я, познакомив его Со Светиловичем. А вот почему. Это не привиды. Они слишком хорошо знают потайные стежки через Волотову прорву. Вы удивитесь, что они мчат без дороги. Они просто знают все тайные убежища в округе и все стежки к ним. Они пользуются очень древними подковами, которые прибиты новенькими шипами. Что правда, то правда. Их кони ходят как медведь, сначала левыми, а потом правыми ногами, и шаг у них машистый, значительно шире, чем у наших коней. И они для привидов слишком малосильные. Привидения проходят всюду, а эти только через поваленную ограду у прорвы. Что я узнал еще? В прошлый раз их было не более десяти потому что только половина коней шла так, как идет конь, когда у него на спине сидит человек. На остальных, наверное, было что-то полегче. Тот, кто мчится впереди, очень горячего нрава, рвет коню губы удилами. И еще один из них нюхает табак. Я обнаружил пыль зеленого табака на том месте, где они останавливались перед последним набегом и натоптали много следов. Место это — большой дуб, неподалеку от поваленной грады. «Где может быть место их сборов?» — спросил я. «Теперь я знаю, где искать», — спокойно ответил Рыгор. «Это где-то в Яновской пуще». Я определил по следам. «Вот поглядите». Он начал черкать лазовым прутиком по земле. «Вот пуща. Тогда, когда был убит Роман, следы исчезли вот тут, почти у болота, что вокруг пущи. Когда они гнались за тобой после вечерки у Дуботовка, следы исчезли севернее. А после той истории, возле дворца Яновской, когда они кричали «Еще немного севернее, видишь, пути почти сходятся». «Действительно», — согласился я. И если их продолжить, они сойдутся в одной точке, где-то на болоте. Я был там скупо, как о самом обычном, буркнул Ригор. Болото считается в том месте гиблым, но я видел, что на нем кое-где растет сивец, а там, где растет эта трава, всегда сможет поставить ногу конь паскудника. Если по это будет очень нужно.